Принимая все это в соображение, я считаю совершенно правильным и полезным для нашей дорогой Эмилии Сэдли на расл сквер что она и мисс шар расстались. Ребекка, разумеется, шаловливое и остроумное существо. Ее описание бедной леди, оплакивающей свою красоту, и джентльмена с бакенбардами цвета сена и волосами цвета соломы бесспорно очень милые и указывают на известный житейский опыт хотя то, что она могла, стоя на коленях, думать о таких пустяках, как ленты «Мисс Хорракс», вероятно, немало поразило нас с вами. Но пусть любезный читатель не забывает, что наша повесть в веселой желтой обложке носит наименование «Ярмарка тщеславия». А ярмарка тщеславия — место суетное, злонравное, сумасбродное, полное всяческих надувательств, фальши и притворства. И хотя изображенный на обложке моралист — выступающий перед публикой, точно портрет вашего покорного слуги, и заявляет, что он не носит ни облачения, ни белого воротничка, а только такое же шутовское одеяние, в какое наряжено его паство. Однако ничего не поделаешь, приходится говорить правду, поскольку уж она нам известна, независимо от того, что у нас на голове, колпак ли с бубенцами или широкополая шляпа. А раз так, на свет Божий должно выйти столько неприятных вещей, что и не приведи Бог. «Я слышал в Неаполе одного собрата по ремеслу, когда он, проповедуя на морском берегу перед толпой откровенных и честных бездельников, вошел в такой азарт, изобличая злодейство своих выдуманных героев, что слушатели не могли устоять. Вместе с сочинителем они разразились градом ругательств и проклятий по адресу выдуманного им чудовища, так что, когда шляпа пошла по кругу, медики щедро посыпались в нее среди настоящей бури сочувствия». С другой стороны, в маленьких парижских театрах вы не только услышите, как публика выкрикивает из лож «Ах, негодяй! Ах, чудовище!» и осыпает ругательствами выведенного в пьесе тирана, бывает и так, что сами актеры наотрез отказываются исполнять роли злодеев, вроде, например, гнусных англичан, неистовых казаков и тому подобное, и предпочитают довольствоваться меньшим жалованием, но зато выступать в более естественной для них роли честных французов. Я сопоставил эти два случая, дабы вы могли видеть, что автор этой повести не из одних корыстных побуждений желает вывести на чистую воду и строго покарать своих злодеев. Он питает к ним искреннюю ненависть, которую не в силах побороть, и которая должна найти выход в подобающем порицании и осуждении. Итак, предупреждаю моих благосклонных друзей, что я намерен рассказать о возмутительной низости — и весьма сложных, но, как я надеюсь, не без интересных преступлениях. Мои злодеи, не ни какие-нибудь желтороты и рази, не смею вас уверить. Когда мы дойдем до соответствующих мест, мы не пожалеем ярких красок. Нет-нет, но, шествуя по мирной местности, мы будем поневоле сохранять спокойствие. Буря в стакане воды — нелепость. Предоставим подобного рода вещи могучему океану и глухой полуночи. Настоящая глава — образец кротости и спокойствия. Другие же, но не будем забегать вперёд. И я хочу просить позволения на правах человека и брата, по мере того, как мы будем выводить наших действующих лиц, не только представлять их вам, но иногда спускаться с подмостков и беседовать о них. И если они окажутся хорошими и милыми, хвалить их и жать им руки. Если они глуповаты, украткой посмеяться над ними вместе с читателем, Если же они злые и бессердечны, порицать их в самых суровых выражениях, какие только допускают приличия. Иначе вы можете вообразить, что это я сам язвительно насмехаюсь над проявлениями благочестия, которые мисс Шарп находит такими смешными, что это я сам добродушно подшучиваю над пошатывающимся старым силеном, баронетом, тогда как этот смех исходит от того, кто не питает уважения ни к чему, кроме богатства, Закрывает глаза на все, кроме успеха. Такие люди живут и процветают в этом мире, не зная ни веры, ни упования, ни любви. Давайте же, дорогие друзья, ополчимся на них со всей мощью и силой. Преуспевают в жизни и другие, шарлатаны и дураки. И вот для борьбы с такими-то людьми и для их обличения, несомненно, и создан смех.